Александр Македонский. Мир идей ученика Аристотеля. Александр Македонский жил в IV веке до нашей эры, умер молодым в 33 года. Он завоевал почти весь тогдашний мир и навсегда остался в истории человечества. Если собрать все книги о нем, получится гигантская библиотека. О нем начали писать еще при его жизни писали в начале новой эры, особенно римские авторы, которые очень увлекались историей царствования Александра. Много сочинений об Александре было создано в Западной Европе в эпоху Средневековья, которая создала свой особый портрет этого правителя. В это время на Востоке сложился совсем другой его образ – Искандера двурогого, Грозного и Гуманного – идеального государя. Интересно, что в Западной Европе католическая церковь постепенно отредактировала образ Александра до неузнаваемости. Она приватизировала его, как и всю духовную жизнь общества, и часто упоминала его в проповедях как пример дерзости, противной Богу. О нем пишут и сегодня. Выходят великолепные монографии, популярные книги. Кажется, исследованы все грани его жизни. Но тема не исчерпана. Интересно понять, что подвигло его на завоевание. Зачем ему, 18-летнему юноше, понадобился целый мир? В чем феномен Александра Македонского? Ведь многие говорят о нем как об удачливом и дерзком вояке-рубаке, о счастливчике и бонвиване. Действительно ли он двинулся на восток, толкаемый инстинктом завоевания. Думаю, что это не так. Он был человек для своей эпохи, безусловно, очень умный и весьма образованный. И он пошел на восток с определенной целью. Но какая, скажете вы, цель могла быть у столь молодого человека? Общая для всех жителей Македонии. Македония... Это небольшой клочок земли на северо-востоке Греции. О чем тут можно говорить? И тем не менее люди этой маленькой горной пастушеской страны были одержимы мыслью стать греками, подлинными эллинами. Правящий дом Македонии Аргиады выводил свое происхождение прямо от Геракла. Они хотели считаться такими же цивилизованными, как греки Афин. В своих представлениях они были больше эллинами, чем сами эллины, но только об этом никто не знал, кроме них самих, и пусть об этом узнает весь мир. Сегодня мы бы сказали, что это комплекс неполноценности, которым страдают жители небольших государств. Возможно, нечто подобное ощущала Германия после Версальского мира, хотя она отнюдь не была маленькой страной. Но чувство унижения – обделенности на празднике жизни, второсортности, которая возникает, когда сильные мира сего не замечают, не приглашают, проходят мимо, — это опасное чувство. Об этом в свое время очень талантливо писали Артур Миллер и Курцо Малапарте. Но ведь далеко не со всеми странами так происходит. Да и так ли это было с Македонией? Трудно сказать. Известно только, что мечта стать великой державой у нее была — а один из ее граждан стал ею одержим. Некто Александр I, правитель из дома Аргиадов, в середине V века до нашей эры принял участие в Олимпийских играх. На этом основании он и вся его семья получили право называться Эллинами. Предшественники Александра, Архилай и его отец очень настойчиво приглашали ко двору самых видных мыслителей – интеллектуалов Древней Греции. Среди прочих был приглашен Сократ. Было известно, что его в Афинах преследуют, и, возможно, он не был бы отравлен примен приглашения Македонского двора. Приглашение получил Платон, который вместо себя прислал своего ученика. Зачем этим варварам все это было надо? Для того, чтобы стать эллинами, остав ими объединить всех. Греция представляла собой отдельные полисы города или общины государства. Афиняне, спартанцы, коринфини спорят, ссорятся, воюют между собой. Но между тем в них живет идея панеллинизма. Все мы эллины, все должны быть вместе, и тогда только мы будем самыми сильными. Эта идея, по мнению Александра Македонского, вполне годилось для того, чтобы стать объединяющей и сплотить народ. Но он пошел в своих представлениях дальше. Мы самые цивилизованные, самые образованные, самые культурные, так считал и говорил Александр, и безусловно это было верно для этой части света. «Ну а раз мы самые-самые, значит мы имеем право, имеем основания обращаться с другими народами как с варварами, и не просто обращаться, а освещать их своим светом, приобщать к нему, словом, завоевывать. Слышится что-то знакомое, не так ли? Вечные, как мир, идеи. Александр взялся осуществить их. Интересно, что его учитель, величайший ученый и философ Аристотель, наставлял его перед походом такими словами «Обращайся с греками как царь, а с варварами, как тиран. «Мы имеем право владычествовать над остальным миром, потому что мы умнее, лучше и, значит, научим, навязав свой образ жизни, свою культуру, свою власть. Мы несем всем необразованным народам, дикарям, свет знаний», – так думал Александр. «Как видим, нет ничего нового в истории». Можно предположить, что именно с такими идеями Александр Македонский отправился завоевывать мир. У его программы завоеваний был еще один аспект – отомстить варварам в лице персов за греко-персидские войны, за попытку примерно полтораста лет назад завоевать Грецию. Поход-отомщение – это уже система взглядов, некая идеология. И в начале своего великого похода Александр следует поставленным задачам, несет народам свет знаний, просвещает их и мстит. Поход на редкость тяжелый, мучительный. Бегло перечислю некоторые его вехи. Царем он становится в 336 году до нашей эры. В 335 году завершает покорение Греции, которое начал еще его отец. И вот они как будто бы говорят, мы греки. «Мы все совсем греки». В 334 году, в знаменитой битве при Гранике, его ближайший друг и соратник Клит заслонил его своим телом. Александр мог погибнуть, и тогда мировая история сильно бы изменилась. Поразительно, но именно этого человека, своего спасителя, Александр собственноручно убьет на Перу. В 333 году произошло сражение при Иссе. Покорены Сирия и Малая Азия. В следующем году добровольно сдался Египет. В 331 году в оазисе Сива жрецы объявили Александра богом. Тогда же произошла величайшая битва при Гавгамелах. Правитель персидской державы царь Дарий III бежал. Александр был уверен, Персия лежит у его ног. Ему предстоит еще много воевать, а пока он провозглашен Зевсом Амоном и египетским богом, и греческим. Но, увы, все не так, как говорится и провозглашается. В 330 году до нашей эры беспощадно уничтожен, сожжен культурнейший город Персеполь, знаменитая столица великой персидской державы. В этом явственно звучит идея отмщения. Но где же тот свет культуры, образования, которое они собирались нести? В этом же году величайший греческий скульптор Лисип увековечивает Александра в мраморе. Что-то происходит с этим молодым, умным, очень талантливым и образованным человеком. В его ближайшем окружении зреют один за другим заговоры против него. «Остановись! Опомнись! Куда идешь, Что творишь?» И начинаются казни. Уже упомянутое убийство Клита в 328 году в глубинах Азии. Крепко выпив, Клит сказал то, о чем думали многие, и он в том числе. Он сказал, что Александр изменился, стал деспотом, причем деспотом восточного типа, имея в виду его требования ввести при дворе восточную манеру падать ниц перед правителем. Немного позже его ближайшие сподвижники, офицеры, полководцы, друзья юности-пажи, гитайры, все заметнейшие и знатнейшие люди, и среди них Птолемей, Неарх, наконец, главный любимец Гефестион, в один голос сказали «Нет, македонцы падать ниц ни перед кем не станут». Прежде чем двигаться дальше, Постараемся ответить на один из главных вопросов. Кто такие македонцы? Откуда происходят? Есть несколько версий происхождения этого народа. По одной из них, прямой связи этноса, населявшего Македонию с греками, нет. И, скорее всего, народ этот представляет собой некую этническую смесь иллирийцев, фракийцев и эллинов. Кто-то из зарубежных современных авторов по-моему, довольно точно сказал, что их можно считать деревенскими родичами эллинов. Кто такие солдаты Александра? В основном это пастухи, в меньшей степени землепашцы, поскольку это горная страна. Люди простые, живущие очень скромно. И вдруг они оказываются на востоке. Быт греков, не говоря уже о македонцах, Не идет ни в какое сравнение с восточной безумной роскошью. Тут и сокровища, и золото рекой, и драгоценные камни. Конечно, глаза загорелись, голова закружилась, и мысль, что можно вот так в одночасье разбогатеть, стала навязчивой. Тем не менее, именно эти солдаты, возмущенные поведением Александра, поддержат заговорщиков. У них своя гордость, и деньги тут ни при чем. Эти люди, привыкшие в своей жизни полной опасности и напряженных трудов рассчитывать только на себя, выработали в себе такие качества, как независимость, свободолюбие, прямодушие, особую силу характера. Все эти качества делают из них хороших воинов, но не слуг. В услужение не пойдут, умирать будут, халуями не станут, поддакивать даже ради спасения жизни не смогут горцы у них своя гордость происхождение александра македонского многое объясняет в его поведении одно удивляет как человек так великолепно образованный умный по-своему прогрессивный может стать тираном своей образованностью он в большой мере обязан своему воспитателю аристотелю Это был один из крупнейших мыслителей древности, и происходил он из рода Асклепиев. Род этот был в некоторой степени связан с македонским двором. Его отец служил придворным медиком в Пелле, столице Македонии, и Аристотеля тоже пригласили в Пеллу. Он принял приглашение. И, как говорят, с большой охотой и интересом стал заниматься с талантливым юношей. Известно, что Аристотель составил для юного Александра сборник Гомера. И не впустую. С тех пор Илиада всегда лежала вместе с кинжалом в изголовье царя до последних его дней. Он знал ее наизусть и, часто на дипломатических приемах, встречаясь с правителями мира, читал на память большие отрывки из нее. Он прекрасно знал Геродота, хотя не во всем ему верил. И понятно почему. Он сам проверял сведения этого античного историка, шел по землям, которые Геродот описывал по рассказам других. Аристотель возбудил в нем интерес к Софоклу, Исхилу, Еврипиду. Он привил ему свою страсть к наблюдениям за живой природой. Аристотель написал прекрасную книгу о мире животных и растений. Александр знал ее почти наизусть, и в свой поход, завоевательный, военный, Взял целую группу ученых, которые времени зря не теряли. Через много-много столетий Наполеон Бонапарт, подобно Александру, возьмет ученых в свой египетский поход, что станет отправной точкой в развитии науки и египтологии. Но Наполеон ученых не казнил и в клетки за собой не возил. Он защищал их. С Александром случилась другая история. Колесфен, историк. Племянник Аристотеля был посажен Александром Македонским в клетку. Он рос вместе с Александром, они дружили с подросткового возраста, и Каллисфен описывал поход довольно верноподданически. Он воспевал Александра как бога, он искренне любил Александра с детства, он одобрял уничтожение Персеполя пытался оправдать убийство Клита, объясняя это какой-то вспышкой страсти, случайностью. Но Александр заподозрил его в участии в заговоре пожей, возмущенных превращением царя в восточного деспота. И хотя это было только предположение, Колесфен был арестован, схвачен, посажен в железную клетку, которую Александр возил за собой. В ней Колесфен и умер, как было записано по болезни. И, несмотря на это, Аристотель переписывался с царем до конца своих дней. Хотя во многом они уже были друг с другом не согласны, Александр регулярно давал Аристотелю деньги на науку. В своем походе полководец пытался еще заниматься тем, чему его учил Аристотель – составлять лекарства, в частности, против укусов змей, на Востоке это было весьма актуально, и вместе с врачами лечил своих друзей. При его штабе появился отряд биматистов, по-русски можно сказать «шагомеров». Ими были атлеты, в том числе победители Олимпийских игр. Они шагами измеряли территории, по которым двигалась Великая Армия. Результаты их измерений тщательно записывались в придворный журнал, ставший впоследствии бесценным источником для историков и географов следующих поколений. Кроме того, в этом отряде проводили описание местностей, составлялись карты, в сущности велась научная работа своего времени. Поход Александра Македонского был своеобразной научной экспедицией. Он поощрял деятельность своего друга Гитаера Ниарха, командовавшего флотом, который одним из первых занялся составлением карт береговых линий. Несколько утрируя, можно сказать, что корабль Ниарха – стал одним из ранних исследовательских судов. Его описания тоже оказались очень важными для науки. Получалось, что попутно с просветительской миссией и отмщением Александр решал в походе еще и научные задачи, хотя вряд ли осознавал это. Вернее сказать, эти задачи вписались в тот огромный круг проблем, которые по ходу дела возникали перед Александром Македонским. После Персеполя идея отомщения была исчерпана. Более того, ему она стала неинтересна. И вот почему. Греческие полисы опросили своих граждан. Готовы ли вы признать Александра богом? Все, и в первую очередь жители демократических Афин, согнулись в поклонах. О, да, да, да. Куда делась эллинская гордость? Неизвестно. Лучше всего ответили спартанцы. Если Александр хочет быть Богом, пусть будет. А если он Бог, у него должна быть особая Божья воля, отличная от человеческой воля, с помощью которой он осуществляет свою великую миссию – божественный замысел. Очевидно, мысли, подобные этим, подтолкнули его к осуществлению совершенно новых идей, которых не могло быть в начале Великого Восточного Похода. Я совершенно убеждена, что он никогда не стал бы столь великой фигурой в человеческой истории, в истории мировых цивилизаций, не возьмись он за осуществление идеи совершенно безумной и абстрактной. Вот что писал об этом древний грек Плутарх во втором веке нашей эры, через 500 лет после всех этих событий, конечно, несколько преукрашивая и преувеличивая.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 Он заставлял всех пить из одной чаши дружбы. Он перемешал нравы, обычаи, уклады народов и призвал всех считать своей родиной всю землю. А дальше Плутарх, видимо, делится своим собственным размышлением. Все честные люди должны чувствовать себя родственниками, а злых они исключат из своего круга. Вот этих последних слов Плутарха Александру приписывать никак нельзя. Гуманистом он не был, и это факт безусловный. В самом начале своего правления, как только он был провозглашен царем, Александр немедленно разослал отряд гитаеров для истребления своих родственников, которые могли быть претендентами на престол. Но это еще не все. У него было два сводных брата. Это были дети Филиппа II от предыдущих браков. Один, по счастью, для себя оказался слабоумным, а второй – вполне вменяемым, за что и был беспощадно убит. Была казнена следующая после Олимпиады матери Александра, жена Филиппа, Клеопатра. Александр распорядился покончить и с ее дочерью, молодой красивой женщиной. Над ней издевались изощренно. Принесли кинжал и яд на выбор. Она повесилась. Ее маленькая дочь была убита тоже. Александр любил женщин. У него было три жены Гарем. В Бактрии он женился на красавице Роксане. Затем в Сузах он женился сразу на двух женщинах. На Статире, старшей дочери персидского царя Дария, и на Присатиде из дома Артаксеркса III. И везде были дети. Как видим, мирской жизни он был не чужд, хоть и считался богом. Итак, к чему же он пришел в размышлениях о целях своего похода и его задачах? Отбросив концепцию пан-эллинизма, вернее, забыв о ней, но помня о том, что он бог и, очевидно, совершенно искренне в это вере, Александр пришел к идее абсолютно утопической, но глобальной и, по его разумению, божественной единственно достойной Бога – идея соединения миров. Но каких? За долгие годы похода он понял, что европейский мир, европейская цивилизация и великая цивилизация Востока – миры совершенно разные. После всего увиденного ему в сущности неловко стало называть персов варварами. Восток с его великолепными городами – роскошными дворцами и садами, яркими шумными базарами и умиротворяющей музыкой, с мудрыми философами и знаменитыми учеными, был прекрасен. И, конечно, знойные, обворожительные женщины. Восток манил к себе, беспокоил воображение и будоражил сознание. И Александр пришел к космической идее, очевидно, вечной во всяком случае живущий и по сей день спустя тысячелетия о сближении внутренне чуждых и враждебных друг другу востока и запада то, что он совершил завоевав былую персидскую державу дойдя до Индии и форсировав Инд, то есть завоевав почти весь тогдашний цивилизованный мир, требовало осмысления как с ним быть дальше он решил примирить эти миры во что бы то ни стало. Известно, что его замысел провалился. Известно также, что держава распалась буквально на следующий день после его смерти. Почти 40 лет диадохи, его преемники, делили между собой все завоеванные земли. Что из этого получилось, тоже известно. Но был замысел, и за ним стоят какие-то вечные идеалы. Взаимное сближение и отталкивание Востока и Запада будут ощущаться в эпоху крестовых походов, в новое и новейшее время, конечно, сегодня. Как жить Востоку и Западу, не уничтожая друг друга? Вот на этот трудный вопрос и попытался ответить Александр Македонский, человек древнего времени. Историки называют цивилизации древности и средневековья патриархальными традиционными. Люди тогда мыслили образами и действовали подчас очень наивно. Верх этой наивности знаменитые бракосочетания в сузах. Март 324 года до нашей эры, за год до смерти Александра. Армия под давлением уставших солдат уже повернула назад и с великими трудностями возвращалась из Индии. И несмотря на это, В самом сердце былой персидской державы в Сузах он устраивает фантастическую феерию. Десять тысяч воинов-македонцев из армии Александра женятся на женщинах государств Востока Персиды, Бактрии, Мидии, Парфии, Сагдианы. 89 ближайших сподвижников Александра, в том числе Неарх, Селевк, Кратер, Гефестион, вступают в брак. Сам Александр берет в жены сразу двух женщин. Они вступают в брак, конечно, с принцессами. Замечу сразу, что когда умрет Александр и начнет распадаться Великая Империя, 88 гитаеров откажутся от Джон Иисус, и только один селевк сохранит свой брак. И, кстати, селевк будет достаточно успешен как правитель одной из частей великой державы Александра. Династия селевкидов продержится достаточно долго. Видимо, этот человек склонен был к некоторой стабильности. Зачем устраивались эти почти шутовские пышные свадьбы? Блаж вовсе нет. Александр хотел смешать кровь, создать единую расу. Об этом он и пишет в своих дневниках ценнейшем источнике, которым пользовались все древние авторы, и в его письмах матери, царицы Олимпиаде. Он мечтал о том времени, когда рожденные в этих десяти тысячах браках дети вырастут и станут людьми нового поколения. В своих прожектах он делал на них главную ставку, и не без основания. В походе многих солдат сопровождали восточные женщины. Македонский мечтал узаконить их связь, дать право их потомству называться законными наследниками. Многие воины были смущены. В Македонии у них оставались семьи. Но когда они узнавали, сколь щедро царь платит, какое преданное он дает за ними, они тут же с этой идеей примирялись. Смешение раз. идея поистине глобальная. И по сей день, уверена в этом, в этносах многих-многих народов есть следы этого смешения. Затея Александра все-таки оставила след в истории. Александру ничего не мешало. Он ощущал себя богом и умирать не собирался. Он готовил очередной поход. Хотел завоевать Аравию, затем пройтись по северу Африки мимо Карфагена до Геркулесовых столбов. Это с одной стороны. С другой он намеревался строить державу, продвигая ее границы на восток. Его смерть таинственна. Без конца будут спорить, отравили его или нет. У историков имеются факты. На Перу, выпив очередное огромное количество вина, он схватился за живот и со стоном упал. Типичное отравление, говорят одни. Если бы это было отравление, говорят другие, он умер бы мгновенно, потому что яды медленного действия тогда еще не были открыты, а он после этого жил еще 13 дней, сопротивляясь невероятно, не веря, что его дни сочтены, несколько раз объявляя, что через сутки отправляемся в аравийский поход. Но хоть он и считал себя богом, своей собственной жизнью он уже не распоряжался. Он скончался в Вавилоне в 323 году. Приведем в завершение античный анекдот. Едва вступив на престол, Александр захотел встретиться с диагеном. Это было в Коринфе. Многие пришли к царю на поклон, но не диаген. И тогда Александр сам пошел посмотреть на диогена. Тот сидел около своей бочки на солнышке. Александр спросил: Проси, что хочешь. «Все сделаю для тебя!» И Диоген попросил. «Посторонись немного, не заслоняй мне солнце!» Александр засмеялся и сказал. «Клянусь Зевсом! Если бы я не был Александром, то хотел бы стать Диогеном!» Они умерли в один год.